Глава 32. Рост переступившего порог существа не превышал 5 футов 5 дюймов, а лет ему было уже под 40. Волосы, стянутые на затылке резинкой, были заплетены в косичку, а кожа сверкала бронзой явно химического происхождения. Шеи как таковая отсутствовала, если не считать мышц, плавно переходящих в плечи. В первую минуту Лассетер подумал, что в его кабинете мутилизовался герой из скверного боевика. — Я Бакс, — произнесло существо, протягивая руку. — Добро пожаловать, — сказал Лассетер, пока кротышка плющил его ладонь своей лапой. — Не возражайте, если я осмотрюсь. — Будьте как дома, — ответил Джо. Телохранитель двинулся по помещению как бы с линцой, без особого любопытства, обращая взор то в одну, то в другую сторону. — А что там? — спросил он. — Душ. Открыв дверь и заглянув внутрь, Бакс пробормотал очень мило и продолжил осмотр. Подойдя к окну, он долго и внимательно изучал улицу, а, покончив с наблюдением, опустил жалюзи. Обернувшись, еще раз окинул взглядом помещение. Лассетера больше всего поразило полное отсутствие эмоций во взоре. Затем телохранитель уселся в кресло рядом с камином, пощелкал суставами пальцев и сказал, «Терри мне уже кое-что рассказал, поэтому не прерывайте своих занятий, а я просто понаблюдаю». Произнеся это, Бакс порылся в своем портфеле, извлек оттуда книгу «Средневековая Япония» и приступил к чтению. Вернувшись к бумагам на столе, Лассетер продолжил раскладывать их на две пачки. В одну сторону все, что касалось деятельности Барези в области естествознания, в другую — плоды теологических изысканий. Закончил он только в половине шестого и сразу же попросил Викторию соединить его с девицей из исследовательского отдела. — Как ты думаешь, она еще на работе? — уверена. — Однако... — Слушаю. — Кто этот тип? — хихикнула Виктория. — Ты имеешь в виду Бакса? — отвечаю. — Он профессиональная нянька. Бакс не отрывал глаз от книги. "О", произнесла Виктория после непродолжительной паузы, спросила ты, хочешь сказать, телохранитель? Казалось, она была потрясена. "Хорошо, я поищу Диву Коллинс". Буквально через полсекунды девица исследователь схватила трубку. "Мне необходим Равин", сказал Ласситер. "Простите, я не совсем Дива не знала жаргона фирмы. Термин Равин или Реббе изобрела Джуди для обозначения человека, который выступает в качестве консультанта в самом начале расследования. В большинстве случаев это оказывался журналист, иногда ученый. Рэббе служил проводником по незнакомой местности, территории очередного расследования. Это могли быть швейная промышленность, торговля металлами или деятельность Американской автомобильной ассоциации. На сей раз Лассетеру требовался человек- способный говорить о молекулярной биологии на обычном английском языке. Он объяснил это диве. «О», — сказала она, — «конечно, я найду кого-нибудь». «Отлично!» «Кроме того, я надеюсь, что вы поможете мне разобраться с теологическим материалом. Здесь его очень много. Может быть, вы рассортируете его, выделив вклад Барези, и объясните мне, кто есть кто?» «Не знаю», — ответила девушка с нервным смешком, — «я же не специалист?» «Специалисты мне не нужны». Ну, «Давайте попытаемся, если вы не возражаете. Вы хотите, чтобы я составила записку?» «Мы могли бы просто поговорить. Нет, нет, не надо», — явно испугалась Дива. «Мне всегда легче излагать свои мысли письменно». Лассетер успокоил ее, заявив, что это его устраивает, и снова нагнал на нее ужас, спросив, не смогла бы она организовать досье по Калисте Бейтс. «Хорошо», — С сомнением в голосе ответила Дива, а затем, помолчав немного и, видимо, борясь с любопытством, спросила «Это другое расследование?» Лассетер не знал, что ответить. Поколебавшись, он все-таки произнес «Нет». «Хорошо. Я подготовлю записку к завтрашнему вечеру. Вас это устроит?» Лассетер сказал, что это будет просто замечательно. Когда он положил трубку, Бакс перевернул страницу и заметил «Значит, Каллиста Бейтс». Хитрющее бестие. Час спустя Лассетер уже усаживался на довольно узкое пассажирское сиденье серого Бьюика, припаркованного у тротуара неподалеку от Лассетер Ассошейц. «Завтрашнего утра шофером будет Пико», — объявил Бакс, ловко маневрируя на обледенелых улицах. Он обожает эту крошку. Что же касается меня, то я просто боюсь давить на акселератор. Слишком мощные у нее двигатели. Вскоре они уже переезжали по Мемориал-Бридж через покрытый льдом потомок. Пока они двигались мимо Пентагона в направлении скоростной магистрали Ширли, Бакс рассказал Джо о некоторых особенностях его новой машины. Когда люди толкуют о пули непробиваемых стеклах, они, как правило, не знают, о чем говорят. Это... Александр толщиной в полдюйма». Бакс постучал пальцем по боковому стеклу. «Отличный материал. Держит все. Или почти все. Если кто-то уж очень захочет с вами разобраться, ему придется использовать что-нибудь противотанковое». Внешний автомобиль выглядел вполне заурядно, однако салон оказался очень тесным. Двери захлопывались так плотно, что от перепада давления у Лассетера зазвенело в ушах. Макс объяснил тесноту тем, что под обивкой установлено внутреннее броневое покрытие, размеры бензобака значительно превышают стандартные, и автомобиль оборудован гидравлическим устройством, способным менять высоту подвески. «Я чувствую себя Джеймсом Бондом», — сказал Лассетер. «Так все говорят», — усмехнулся Бакс. Они остановились у супермаркета 7.11 и купили большую упаковку светлого Будвайзера. Потом ненадолго задержались у пункта проката видеокассет, чтобы взять пару фильмов Каллисты Бейтс. Когда они прибыли в отель Комфорт, Лассетер остался в машине, а Бакс отправился регистрироваться. Скрючившись в наглухо закрытом Бьюике, Джонни мог избавиться от ощущения, что сидит в банковском сейфе. Наконец появился Бакс. Бодро прошагав по обледенелой площадке, он забрался в машину и объявил. «Мы получили два смежных номера и видак». Заведя машину за угол к задней стене дома, телохранитель проводил Лассетера по лестнице на третий этаж. «Мы могли бы остановиться в Уилларде», — сказал Джо. «Я могу себе это позволить». «Здесь будет лучше», — покачал головой Бакс. «Тот, кто захочет найти Джо Лассетера», в последнюю очередь станет бегать по пригородным мотелям. Их временное жилище располагалось в конце коридора напротив лестничной клетки. Две довольно большие, вполне пристойно обставленные комнаты с огромными постелями соединялись с дверью. Из окон открывался захватывающий вид на оживленное движение по 95-й скоростной магистрали. «Я выторговал тройную скидку», — гордо объявил Бакс. «Всего 64 доллара за ночь». И это включая завтрак и налоги. Подойдя к окнам и задернув шторы, он продолжил. Дело в том, что в заведениях, подобных этому, отлично налажена охрана. В полночь двери запираются, и чтобы попасть внутрь, нужно звонить. Кроме того, в вестибюле постоянно дежурит вооруженный охранник. В больших отелях, наподобие Уилларда, имеются только швейцары. Как будто они могут чем-то помочь, покачав головой, закончил телохранитель. Лассетер растянулся на кровати и прочитал аннотацию на футляре видеокассеты. «Быстрая дорожка. Комедия. 114 минут. 1987 Калиста Каллиста Бейтс. Мэтью Мабрайт. Умник с последнего курса Гарварда, намерен сорвать большой куш на бирже. Калиста Бейтс чувствует ритм и время лучше, чем Ролекс. Четыре звезды». Нью-Йорк Таймс. Мы пооткусывали себе пальцы, давясь от хохота. Сискель и Эберт. Прокатная фирма «Блокбастер» заявляет, если вам понравилась эта лента, посмотрите фильм «Рыбка по имени Ванда». Имеется во всех наших магазинах и пунктах проката. Следующая картина принадлежала к жанру фантастики. «Дудочница. Фантаст. 117 минут. Современная версия гамлинского крысолова». События развертываются в городе Гамлин, штат Огайо. Калиста Бейтс в роли Пенни, бродяжки Панкуши, номинация на премию «Оскар», которая своей губной гармоникой спасает город от нашествия зараженных смертельным вирусом крыс. Отцы города отказались выполнить то, что ей обещали, и очень скоро горько пожалели об этом. Потрясающе! Нью-Йорк дейли Ньюс. Леденит кровь. Премьер. Калиста неотразима. Вы бы тоже отправились вслед за ней. Rolling Stone. Лассетер хорошо помнил шум, поднявшийся вокруг дудочницы. Он хотел посмотреть фильм и помнил, как наблюдал за церемонией вручения Оскаров. Он смотрел телевизор с... Кто же это был с ним тогда? Ах да, Джиллиан. Ямочки на щеках молочно белые груди интересно где она сейчас зрелище вселяло тоску но джиллиан настаивала пришлось уступить и в результате лассеттер всю ночь смотрел отрывки фильмов слушал идиотские шутки и слишком громкую музыку идиотизм зрелища усугублялся тем что Джилиан с раздражающим упорством отказывалась уступить его домогательством она присохла к софе и подскакивала на месте когда появлялись ее любимцы После объявления лучшей женской роли камера, показав триумфаторшу, обратилась к Калисте Бейтс. Джиллиан возмутилась, что Калиста не выиграла, но и она, и Лассетер, как и вся остальная публика, были просто очарованы, когда Калиста шаловливым видом достала губную гармонику и сыграла перед камерой мелодию из фильма. Загадочный взгляд Пенни ясно говорил всем, что она знает, как разобраться с обидчиками. Фильма Лассеттер так и не увидел. Да и едва помнил тот 1986 год. Это был год, когда он зарегистрировал свою фирму и как сумасшедший подыскивал людей и помещения. Дел было выше головы, и он не успевал с ними справиться, вкалывая по 16 часов в сутки. В общем, все остальное, включая Джиллиан, растворилось в бешеном потоке работы. Бакс звонил по телефону, заказывая пиццу в каком-то местном заведении, хвастающемся самой настоящей кирпичной печью и бесплатной доставкой. «Позвоните снизу от портье. Я спущусь и заберу все сам. Не забудьте салат». Затем телохранитель позвонил Пико и Чазу, остальным игрокам своей команды, которые проверяли дом лассеттера в Маклине. После нескольких фраз Бакс вдруг рассмеялся, — Нет, — сказал он, — они этого не делают. Позвоню тебе завтра утром. Положив трубку, коротышка повернулся к Лассетеру и спросил, значит, вы живете в сельской местности? — Мало кто считает Маклин сельской местностью, — ответил Джо. — Пику увидел оленя чуть не уделался от страха, — со смехом пояснил Бакс. — Вы знаете, что он у меня спросил? Лассетер отрицательно покачал головой. — Не кусаются ли они? Они сидели на диване, смотрели быструю дорожку и поглощали пиццу. Пиво оказалось холодным, салат свежим и хрустящим, а пицца даже лучше, чем следовало. Фильм был смешным, но Лассетер чувствовал, что он балансирует где-то на грани искусства. Окажись режиссер чуть менее изобретательным, а актеры не столь талантливыми, картину никто бы не смог досмотреть до конца. Ткань фильма не расползалась лишь благодаря каллисте. У нее был особый комедийный талант, и это спасало роль, которая в другом исполнении превратилась бы в клише. Каллиста играла не тупую блондинку, а хитрющее создание, умеющее изобразить бесконечную глупость, когда это выгодно. Бакс, похоже, знал фильм наизусть и подталкивал Лассетера локтем, когда предстояло нечто интересное. «Сейчас они отправляются во Всемирный торговый центр. Обратите внимание на этого парня!» — восклицал он и в результате пропускал всю сцену. В середине фильма Бакс ткнул Лассетера в бок и прошептал, «Боже мой, только взгляните!» Каллиста в шляпке с темной прозрачной вуалью и черном костюме появляется в траурном зале среди участников скорбной церемонии. Усопший покоится в открытом гробу, окружённом множеством цветов. Он и Каллиста — сообщники. Каллиста неторопливо подходит к гробу, и, преклонив колени, начинает молиться. Во всяком случае, так кажется зрителю до тех пор, пока камера не наезжает ближе. Здесь все видят, что она и труп отчаянно переругиваются сквозь стиснутые зубы. «Дай мне ключ», — требует она. «Не могу. Они увидят, как я двигаюсь. В каком он кармане? Я сама возьму. Не бросишь меня здесь? Нет, так дело не пойдет». К ужасу стоящего рядом распорядителя и изумлению остальных скорбящих Калиста начинает обшаривать карманы Жмурика. «Клянусь господом, Вальтер, если ты не дашь мне эти хреновые ключи, я тебя убью!» «Ты не можешь меня убить!» — произносит труп, поднимая брови. «Я мертвец! И в этом весь трюк!» Распорядитель церемонии хлопается в обморок. Калиста хватает ключи. «Стоп!» — зарал Ласситер. Схватив панель дистанционного управления, он нажал кнопку обратной перемотки. — Господи! — запричитал Бакс. — Что вы делаете? Это же один из самых потешных кадров! Лассетер поднял руку и издал нечленораздельный звук. Бакс часто закивал, вспомнив, что интерес Лассетера к Калисти Бейтс выходит за рамки фильма и не имеет ничего общего с желанием поразвлечься. — Открой-ка я еще баночку! — огорченно вздохнул телохранитель. И, может быть, раздобуду лед. Ласса кивнул, не слушая. Он перемотал весь фильм и вернулся к сцене, которую хотел рассмотреть. К тому моменту, где скрытое под вуалю лицо Калисты показывалось крупным планом, он нажал кнопку пауза, и кадр замер на экране. Чем дольше Джо всматривался в изображение, тем меньше сомнений у него оставалось. Да, именно эта женщина присутствовала на похоронах Кэти и Брэндона. Каллиста Бейтс. Стоя в номере отеля «Комфорт» перед мерцающим экраном телевизора, Лассетер припоминал похороны так, как если бы это было кино. Стоящие в прямоугольной могиле полированные деревянные гробы, большой и маленький, Кэти и Брэндона. На крышках белые розы, брошенные участниками церемонии. Последняя роза падает кинематографически медленно и чуть подскакивает, при ударе крышку какой-то мужчина. Да, это он, Лассетер, стоит в стороне, готовый принять невнятные соболезнования тех, кто явился отдать последнюю дань уважения Кэти и ее сыну. Первый из всех незнакомых ему людей, а таковых большинство, к Лассетеру приближается привлекательная блондинка в черном костюме и старомодной шляпке с темной газовой вуалью. На мгновение Лассетер пришел в себя, и посмотрел на телевизионный экран, затем закрыл глаза, снова вернувшись к воспоминаниям. Тогда на похоронах женщина показалась ему знакомой, но Джон никак не мог вспомнить, где он ее видел. Одна из соседок Кэти, а может быть, мама приятеля Брэндона по детскому саду? Мальчик был примерно того же возраста, что и Брэндон, с темными вьющимися волосами и смуглой кожей жителя Средиземноморья. Лассетер тогда смутился, что... Забыл имя женщины, и сейчас, закрыв глаза, он восстановил в памяти всю сцену. Вот, склонившись к ней, он спрашивает, «Я вас знаю?» Она качает головой и произносит, «Я встретилась с вашей сестрой в Европе». Неожиданный экран ожил, время паузы истекло, и Калиста, сунув ключ в карман, начала расталкивать скорбную толпу. Звук, наполнивший комнату, казался слишком громким, как будто кто-то включил его на полную мощность. Лассетер вырубил телевизор и задумался. На похоронах Кэти и Брэндона Калиста, кажется, представилась и назвала имя своего сына. Джо был уверен в этом, но как ее зовут, вспомнить не мог. Не мог, и все. Хоть убей. Со вздохом сев на софу, Лассетер открыл банку пива. Калиста Бейтс или Мэри Уильямс, безразлично, в ноябре была еще жива, так же, как и ее сын. Но живы ли они сейчас? И если да, то где они? Ввалился Бакс с пластиковым мешочком, наполненным льдом. «Эй», — произнес он, указывая на темный экран, — «спасибо, что подождали. Ценю». Они прикончили пиццу, выпили большую часть пива и досмотрели фильм. Лассетер несколько минут едва смотрел на экран, но вскоре вышел из задумчивости, вновь стал смеяться и все время ждал, что Бакс подтолкнет его под локоть. Когда фильм закончился, Лассетер принял душ, а Бакс сделал несколько телефонных звонков. Они прослушали новости и понаблюдали, как Никс разносит буллетс. Затем Бакс поднялся. «Достаточно», — произнес он. «Я отправляюсь давить подушку. Буду за дверью. Поэтому, если что, салют. Салют». Вуди часто употреблял это слово. Вспомнив о Вуди, Лассеттер вспомнил или почти вспомнил еще кое-что, но окончательно сформулировать это не смог. Определенно, это было нечто, связанное с установлением личности Мэри Уильямс, второй ипостаси Калисты. Внезапно его осенило. А если это был Гримальди? Если именно он запрашивал о кредитах Мэри Уильямс? Лассетер выбрался из постели и взял портфель. Достав папку, он открыл ее и взглянул на последнюю страницу отчета о кредитной истории Мэри Уильямс. Запросы 19.10.95. Компания «Объединенные продукты. Чикаго». Чикаго. Исходная база Джона Доу. Если бы не единственный звонок Гримальди в амбассадор, где он останавливался под именем Хуана Гутиерреса, подлинная личность убийцы до сих пор могла бы оставаться загадкой. Лассетер еще раз посмотрел на дату запроса и убедился, что он был сделан примерно за две недели до гибели Кэти и Брэндона. Это, естественно, не доказывало, что запрос сделал именно Гримальди. Ведь сам Лассетер... Проводил свои запросы через компанию в Майами. Тем не менее, если кто-то искал Мэри Уильямс, располагая лишь ее старым адресом, проверка кредитов была единственной зацепкой. В лучшем случае этот человек мог бы получить новый адрес, а в худшем — узнать номера кредитных карточек. Зная последние, Гримальди смог бы установить все перемещения Мэри Уильямс, если бы да специально не скрывалась. Но актриса, делая все, чтобы ее не нашли, отказалась от кредитных карт, что, вероятно, и спасло ей жизнь. Шофер Пико, красивый, немногословный кубинец, довез их до Лассеттер-Ассошейтс за рекордное время. Он миновал забитый транспортом обледенелые улицы так же легко и изящно, как Майкл Джордан проходит через толпу защитников кольцу противника. Пока Бакс, расположившись в приемной, смущал Викторию, Лассетер позвонил в исследовательский отдел и попросил проверить кредитную историю Кэтлин Н. Лассетер, проживавшей в доме номер 132 по Кесвик-Лейн в Берке. — Это ваша? Да. — Окей. Сделаю немедленно. После этого он набрал номер Вуди. Ночью Лассетер наконец-то сообразил, почему вспомнил о друге. Ему, собственно, был нужен не Вуди, а один из его братьев, Энди, Газ или Оливер. Когда Джо Лассетер и Ник Вудбаум обучались в колледже, семейство Вуди считалось местной достопримечательностью. Но оно прославилось не тем, чем прославились Лассетеры. Вудбаумы стали знаменитыми из-за своего количества. В семье было 11 детей, 7 мальчиков и 4 девочки. Число столь невероятное для частных школ округа Колумбия, что куда бы папа и мама Вудбаум не отправлялись, Их повсюду преследовал шепот. У них одиннадцать детей, а они даже не католики. Приятели Ника очень любили посудачить о том, почему миссис Вудбаум постоянно беременна, и подсчитывать, сколько мистер Вудбаум выкладывает за учебу, когда очередной Вудбаум поступал в колледж Святого Альбана или Национальную кафедральную школу. Половину своего детства Лассетер провел в доме Вудбаумов в Джорджтауне. Дом имел собственное имя, там была большая игровая площадка и достаточное количество отпрысков разного возраста, чтобы учинить гигантского масштаба игру в прятки или столь же внушительный штурм крепости. Когда Лассетер дозвонился в госдеп, Вуди сам поднял трубку. «Не могу уделить тебе много времени», — сказал он. «У меня совещание. Ты мне и не нужен», — сказал Лассетер. «Мне требуется твой брат. В нормальных условиях я попытался бы догадаться сам, но сейчас. Тот, который издает таблоид. Неужели газ? Этот парень оказался бы в моем списке последним. Подожди секунду. Вот его номер. До Огостаса Вудбаума, редактора-менеджера бульварной газетки National Inquirer, дозвониться оказалось труднее, чем до его брата, который был всего-навсего руководителем одного из самых засекреченных учреждений в правительстве Соединенных Штатов. Конце концов Ластитеру пришлось удовлетвориться заверением секретарша, что мистеру О.В. о звонке доложит. Газ всю жизнь обожал журналистику. Еще в колледже Святого Альбана он редактировал местную газету, именовавшуюся Бульдог. Затем практиковался в Вашингтон Пост и писал в газету Йельского университета. На последнем курсе влюбившись Чемпионку по водным лыжам Газ бросил учебу и перебрался в Майами. Там его супруга стала работать в туристической компании, а Газ трудоустроился в National Enquirer. В любом другом семействе Огастоса посчитали бы паршивой овцой. Но клан Вудбаумов был настолько велик, что умел прощать. И, как однажды выразился Вуди, ты даже не представляешь, с кем этот мальчишка безо всякого труда может связаться по телефону. Лассетер вспомнил о Гассе, потому что однажды, переключая канал, увидел его на экране. Это было что-то вроде круглого стола, за которым ведущий с видом хищника стравливал между собой бестолково орущих ученых-мужей и столь же горластых журналистов. Ласеттер уже собирался вырубить ящик, но ухмыляющийся ведущий представил мистера Огастеса Вудбаума, редактора-менеджера National Inquirer. Тема выступления — этика СМИ. Очевидно, кому-то в голову пришла блестящая идея сделать Гасса. Козлом отпущения для ученых мужей и акул пера из «Харперс», «Вашингтон пост», «Нью-Йорк таймс» и «Национального радио». Но Гас, этот тридцатилетний летний юнец с квадратной челюстью и острым взглядом, без стеснения принялся избивать местных журналистов. Обиженный заявлением о грязных таблоидах, он ринулся в атаку на столпов прессы с некоторым недоумением, сдобренным холодной насмешливостью газ, напомнил коллегам, что «Инкуайер» зарабатывает деньги старым добрым способом — продажей газеты, а не рекламой табака и алкоголя. Что же касается содержания, то он согласен, да. «Инкуайер» никогда не получал «Пулитцеровской премии», но он гордится этим, так как эта, с позволения сказать, премия после множества скандалов утратила свой авторитет. Назвав по имени спонсоров всех участников дискуссии, ГАЗ задал риторический вопрос. Можем ли мы говорить об объективности прессы, когда один и тот же журналист сегодня получает 30 тысяч долларов за выступление в пользу Национальной оружейной ассоциации, а завтра еще 30 за статью, пропагандирующую идеи Медицинской ассоциации Америки? Мы не только не публикуем подобных статей, мы даже о них не упоминаем. Когда шоу закончилось, публика зааплодировала стоя. Гасс позвонил около двух часов дня. Лассеттер начал представляться, но Гасс сразу же оборвал его. «Я тебя помню. Ты отбил у меня Элизабет Гуди, когда я учился на первом, а на последнем курсе. Извини». «Ничего страшного», — сказал Гасс и перешел к делу. «Итак, чем могу помочь? Сам я догадаться не в силах». Лассетер, несколько смущаясь, спросил, может ли он положиться на скромность Гасса. Тот рассмеялся. «Знаешь, мне задают этот вопрос десять раз на дню. Я всегда отвечаю «Да, можешь положиться». Слово бульдога. Речь идет о Калисте Бейтс, моя любимая кинозвезда. Что с ней? Я ее разыскиваю. Как и все остальные. Мы получаем известие о Калисте больше, чем обо всех остальных актерах вместе взятых. За исключением, пожалуй, Элвиса. Правда, лично я предпочитаю, чтобы она оставалась ненайденной, потому что если Калиста объявится, сенсаций хватит всего на неделю. После этого она станет лишь очередной кинодивой в поисках выгодного контракта. Лассетер шутливо заметил, что если найдет пропавшую, то оставит новость при себе. Затем не очень внятно объяснил, почему его интересует Калиста. Дело сугубо личное, и больше он сказать ничего не может, но если у газеты имеются какие-нибудь намеки или факты, Пусть даже не подтвержденные. Я польщен, ответил Газ. К нам обращается знаменитый сыщик. Но что касается Калисты Бейтс, он вздохнул, то у нас нет никаких данных с того времени, как она покинула Миннеаполис. Ее, конечно, много раз видели. Ты понимаешь, что я хочу сказать. И все. А ведь с тех пор прошло шесть лет. Ладно, если что-то услышишь, хорошо. Вообще-то у нас есть парень, который сделал на Калисте имя Финли. Да. Ты уже с ним говорил? Не я, а человек, который на меня работает. Надеюсь, он не сказал ничего лишнего, потому что Финли порядочная свинья. Послушай, я вот что сделаю. Во-первых, попрошу кого-нибудь порыться в архивах, и, во-вторых, проверю звонки по горячей линии. Посмотрим, что у нас имеется. Скажу, что мы обновляем материал, и во главе операции поставлю Финли. По крайней мере, он будет занят. Знаешь... Не исключено, что в конце концов мы этот материал действительно опубликуем. Тем временем я выясню, что у нас есть, и если наткнусь на что-то интересное, позвоню. Спасибо, Газ. Я твой должник дважды. Не забывай об Элизабет Гуди. В тот же день, ближе к вечеру, Ласситеру доставили конверт с докладом о кредитных карточках его сестры. Документ состоял из шести страниц, но Ласситер сразу же посмотрел в конец, где обычно помещались сведения о других запросах. Так оно и есть. 19.10.95. Компания «Объединенные продукты». Чикаго. Это снимало любые вопросы. Та же фирма, которая запрашивала сведения о Мэри Уильямс, интересовалась его сестрой. И оба запросы делались в один день. Это мог быть только Гримальди. — Что теперь? — размышлял Лассетер, барабаня пальцами по крышке стола. Немного подумав, он позвонил в исследовательский отдел. «Мне нужно свидетельство о рождении женщины по имени Мэри Уильямс. Средний инициал А, как Алабама. Дата рождения — март 8, 1962 год. Точного места рождения не знаю, но это определенно штат Мэн. В первую очередь обратить внимание на столицу штата и ее пригороды. Уверен, у них там найдется бюро демографической статистики или что-нибудь в этом роде. Попросите их сообщить нам факсом результаты поиска. Если ему и не очень-то повезет, то он все равно узнает место ее рождения и имена родителей. Может случиться, что Калиста поддерживает с ними связь, хотя и не появляется дома. Не исключено, что актриса сохранила контакты с другими приятными ей людьми, которых она знала в детстве, и это откроет новые пути для поиска. Больше Ласситер ничего не мог предпринять. Гэри Стойкович рыскал по Миниаполису, стараясь извлечь максимум сведений из двухлетнего пребывания Каллиста в этом городе. Гасвуд Баум рылся в архивах Inquirer, а неизвестные люди в Мэне разыскивали свидетельство о рождении Мэри Уильямс. Дива Коллинс сочиняла меморандум о теологических изысканиях доктора Барези и подыскивала если не забыла, конечно, человека, способного внятно объяснить открытие Борези в области генетики. Джо был погружен в размышления, когда позвонил какой-то парень из исследовательского отдела и объявил, что к ним везут тонну бумаг от Катцы и Джаммы. «Какой еще Катц?» — изумился Ласситер. «Частная сосная фирма, занятая поисками Калисты Бейтс. Они решили нам помочь? Очень мило с их стороны». У них для этого есть серьезные мотивы. Парень, с которым я толковал, сказал, что если ее найти, можно здорово заработать. Калисту хочет заполучить три стар, чтобы предложить главную роль в биографическом фильме о Гарбо. Ники кац утверждает, что дело пахнет восьмизначной цифрой, и я обещал ему поделиться информацией. Остаток дня Лассетер провел, советуясь с персоналом, консультируясь с юристами и шлифуя окончательный вариант контракта о продаже компании. Но куда бы он ни направлялся, рядом вышагивал Бакс, обшаривая взглядом помещение, словно это была враждебная территория. По напряженным взглядам сотрудников, Лассетер видел, что присутствие телохранителей всех шокирует, однако молчал, получая извращенное удовольствие от нелепости ситуации. Когда около шести порог его кабинета переступила Дива Коллинз, и, слегка покраснев, положила на стол пачку исписанных листов, Лассетер уже изрядно устал. «Вот!» — протянула она. «Что это?» «Меморандум!» — заметно удивившись, произнесла Дива. «Ваш меморандум?» Залившись краской до ушей, она ответила об Игнацо Борези». «Его вклад в теологию». «Ах, да, ну, конечно же!» — Джо потер глаза. «Здорово!» Он изо всех сил старался продемонстрировать энтузиазм, но у него ничего не получалось. В данный момент ему больше всего хотелось отправиться домой, выпить виски и насладиться фильмами Каллисты Бейтс в обществе своего нового приятеля Бакса. Он перелистал меморандум. Пять или шесть страниц. По правде говоря, его интерес к поиску ответа на вопрос, какова связь между Борези и Умбро-Домини, стремительно уменьшался. И случилось это после того, как он увидел быструю дорожку. Теперь прежде всего необходимо найти количество ее ребенка, живыми или мертвыми. Лишь после этого он сможет вернуться к поиску Гримальди и выяснению причин преступлений. Однако стоящая перед ним молодая женщина потратила массу сил, готовя доклад, и ему не хотелось демонстрировать безразличие к результатам ее трудов. Сев за стол, Джо положил перед собой меморандум и, уперевшись подбородком в ладонь, начал читать. Игнацио Борези, 1927-1995. Вклад в библейское богословие. Доклад подготовлен С. Д. Коллинз. Биографические данные и список публикаций. Лассетер быстро пробежал глазами первый раздел. Борези учился в Сорбонне. 37-летний младший курсник в течение одного года изучал там философию и сравнительное Религиоведение. Из Сорбонны он перевелся в Германию, в Мюнстерский университет. Затем, поработав год в Гарвардской школе богословия, Барезени неожиданно оставил это поле деятельности и в 1980 году вернулся домой в Италию. Несмотря на непродолжительный срок, теологические изыскания Барезени утратили значение до настоящего времени. За биографией гения следовал составленный в хронологическом порядке список публикаций. Лассетер пробежал его взглядом, задержавшись лишь на некоторых названиях «Человеческая сущность Христа», «Догма» или «Диктат» 1974, «Языческие богини и пресвятая Дева Мария» 1977, и, наконец, единственная книга «Реликвии», «Тотемы» и «Божественность» 1980. В следующем разделе меморандума «Библейская теология и христеология» Дива разъясняла, что последние полтора столетия основные исследования в этой области были сфокусированы на поисках исторического Христа. По сути, это была попытка схоластов отбросить мифы, предания и догмы, возникшие после акта спасения, и выделить истинно достоверные фрагменты Евангелия. Все более и более сложная и современная методика использовалась для того, чтобы дать ответ на вопрос – какие факты из жизни Христа могут быть установлены с абсолютной точностью. И с удручающим постоянством следовал ответ – практически никакие. Третий раздел меморандума назывался «Деятельность Борези». Первая из его опубликованных работ была посвящена проблемам доктринального анализа, и в ней рассматривался вопрос о влиянии внешних событий на содержание доктрины церкви. Борези указывал, что упор на человеческую, телесную, плотскую природу Христа пришел не из Евангелия, а, скорее, возник в результате полемики с некоторыми ранними христианскими ересями, утверждавшими, что природа Христа полностью божественная. В самих же Евангелиях рождению Христа практически не отводится место, а Дева Мария вообще упоминается вскользь. Страдания его тоже не особенно подчеркиваются, Догма о том, что Христос был рожден как человек, умер как человек и претерпел страдания, подобно всем смертным, хорошо иллюстрируется эволюцией христианского искусства. Первоначально иконографии вообще не существовало, так как раннее христианство придерживалось иудаистских традиций, запрещающих визуальное воспроизведение. Но когда она зародилась и начала эволюционировать, образ Христа стал меняться довольно быстро. Из радостного, счастливого, солнечного юноши, IV век, он превратился в пригвожденного к кресту страдающего, истекающего кровью мученика, VII век. Дива отмечала, что если первая работа Борезе не выходила за рамки традиционной библиистики, то позднее исследователь резко отошел от традиций. В предисловии к своей второй большой статье он прямо говорит об утере им интереса к библейским изысканиям. Сформулировано это было примерно так. В то время как мои коллеги заняты тем, что очищают слой за слоем жемчужину, дабы добраться до неразрушимой песчинки, послужившей зародышем христианства, я интересуюсь прекрасной жемчужиной как таковой. Я увлечен изучением вечного течения веры во времени». Эти слова передавали суть синкретической теории христианства, предложенной Барези. Доктор изучал, как эволюционировало христианское учение, впитывая в себя элементы иных культов и верований, чтобы превратиться в конечном итоге в мировую религию. В своих выводах он утверждал, что церковь, если она стремится к дальнейшему процветанию, должна оставаться открытой влиянию со стороны простых верующих. Несколько публикаций Барези подверглись резкой критике за то, что они якобы – являлись компиляцией более ранних работ по сравнительному религиоведению. Однако сторонники доктора с восторгом приняли все эти статьи, объявив их новым словом в изучении Библии. В своих работах Борезий детально показывал, как христианство абсорбировало постулаты и практику иных религий. Дива в своем меморандуме разбила его изыскание на несколько групп. Искусство. Религиозное искусство получило развитие только потому, что центр христианства переместился из Палестины в Рим, где сохранилось множество образцов языческого искусства, влияние которого на умы верующих было еще очень сильно. Церковное искусство стало обычным явлением, а затем пышно расцвело, потому что в какой-то момент отцы церкви поняли его значение как мощного пропагандистского инструмента в деле распространения веры. Паломничество. Барези считал, что паломничество по святым местам, ставшее популярным уже к концу третьего столетия, является прямым наследием анимизма и состоит в близком родстве с обычаями поклонения духам предков. Дева Мария и поклонение языческим богиням. Почитание Пресвятой Девы, о которой мало упоминаний в Евангелиях, отражает влияние на христианство примитивного культа плодородия и древнего поклонения языческим богиням, таким как Иштар или Афродита. Рождество. По мнению Борези, легенда о появлении звезды, извещающей о рождении Спасителя, содержит в себе элементы нескольких религий, традиционно обожествляющих Солнце или Луну. Реликвии, тотемы и божественность. В своей книге Борези исследовал развитие культа мучеников и святых в рамках христианства, которые в итоге привело к вере в могущественную силу реликвий. Возникновение этого культа исследователь связывало с древними тотемными и анимистическими верованиями. Тотемы и фетиши древних являлись символами, в то время как реликвии были либо останками святого, либо предметами, вступавшими в соприкосновение с телесной оболочкой святого объединяло их то, что они наделяли своих владельцев некими новыми положительными качествами, могуществом, например. Тотемы и фетиши, как правило, связаны с животными и передают силу животных всему племени или индивиду. По мнению Барези, древняя наскальная живопись носила тотемический характер, выражая преклонение перед животным, но в то же время отнимая его мощь. Барези относил тотемизм и веру в реликвии к наиболее примитивным обрядам, таким, например, когда воины пили кровь льва, чтобы обрести его силу. Каннибализм также предусматривал определенные ритуалы в виде поедания внутренности поверженного врага для получения его мудрости, мощи и овладения его душой. Барези рассматривал тотемическую силу ритуальных предметов многих религий и прослеживал, как в некоторых культурах материальные объекты превращались в нечто более абстрактное – слова, заклинания, буквы или цифры. Последнее получило наибольшее развитие в иудаизме и исламе. Во второй части книги Борези сосредоточил внимание на христианских реликвиях. Вера в магическую способность христианских реликвий изгонять демонов и исцелять болезни полностью утвердилась уже к IV веку. В этом не было ничего удивительного, так как простой человек легко воспринимал способность материального предмета творить чудеса. В IX веке возникла целая, если так можно выразиться, отрасль с центром в Риме по продаже реликвий на всей территории Европы. В средние века даже самая крошечная церквушка обладала костями, ногтями и зубами мучеников и святых. Довольно часто эти останки хранились в драгоценных раках торговля реликвиями была настолько прибыльна а вера в их чудесные способности так сильна что алчные собиратели останков зорк следили за потенциальными святыми и мучениками в первую очередь за болящими и как только те умирали их тела вываривали буквально до костей наиболее могущественными реликвиями были те что остались от христа и Девы марии крайняя плоть и младенца Хранилось в драгоценных раках, по меньшей мере, в дюжине церквей, так же, как и сено из ясли, где он появился на свет. Его пуповина, молочные зубы, слезы, кровь и обрезки ногтей. Волосы Марии встречались повсеместно, так же, как и сосуды с ее грудным молоком. Более того, в реликвии превращались обломки скал, на которые падали капли священного млека. Они становились белоснежными. Что же касается реликвий, связанных со страстями господними, то им поистине не числа. Тонны гвоздей, шипы из тернового венца, да и терновый венец целиком в Сен-Шапель в Париже, три экземпляра копья пронзившего Христа и различные покрывала, впитавшие его кровь и пот, включая знаменитую Туринскую плащаницу. Повсюду хранились обломки мрамора от гроба Господня, его саваны, сандалии и бесконечное число других артефактов, вступавших в контакт с божественным телом. Костей и зубов само собой не встречалось, так как они вознеслись на небо вместе с их обладателями. Борези перечислил несколько чудес, связанных с этими реликвиями, и проследил их происхождение. Он утверждал, что, несмотря на обилие фальшивок, Одних обломков креста хватило бы на постройку нескольких амбаров. Вера в реликвии является настолько древней, распространенной и инстинктивной, что отрицать наличие подлинных предметов, оставшихся от креста, означало бы бросить вызов здравому смыслу. Ведь если современные люди верят в такое нематериальное чудо, как явление Пресвятой Девы Марии с целью указать источник святой воды свидетельством этому, является массовое паломничество в Лурды, то современники Христа просто не могли не сохранить предметов, которым прикасался тот, кого они считали живым богом. Борезия заканчивал исследование рассуждением о том, что ритуал, при котором играющие роль символов вино и хлеб трансформируется в тело и кровь Христовы, основывается на примитивном веровании анималистов в могущество реликвий транссубстанциальный переход есть не что иное, как превращение символической реликвии вино — в реликвию подлинную, кровь. Примечание. Мистер Лассетер. Большая часть сведений, подчеркнута из докторской диссертации, написанной в Штауне в 1989 году. Автор Марчия А. Ингерсол. У меня имеются ее адрес и телефон. Дива.